Парадоксальная интенция. Метод парадоксальной интенции был впервые описан в 1939 году в моей статье «Медикаментозное лечение в качестве вспомогательного средства при психотерапии неврозов». Примеры практического применения этого метода приведены в моих книгах «Теория и терапия неврозов. Психотерапевтическая практика». «Человек в поисках смысла» и «Душепопечительство во врачебной практике». Здесь я хотел бы сделать упор на неопубликованные материалы. Вот что пишет мне Спенсер. Мой читатель из калифорнийского города Сан-Диего. Через два дня после того, как я прочел вашу книгу «Человек в поисках смысла», Мне выдался случай проверить логотерапию на практике. У нас в университете проходил цикл семинаров, посвященных Мартину Бурберу, и я принимал в них участие. На первом семинаре я постоянно со всеми спорил, и меня прошиб пот. Я сразу подумал, что другие чего доброго заметят, что я весь взмок, и от страха стал потеть еще сильнее. Тут я вспомнил, что в вашей книге говорится об одном враче, которому вы помогли избавиться от приступов потливости. У меня как раз был такой приступ. И хотя сам я довольно скептически отношусь к психотерапии, не говоря уже о логотерапии, в тот момент мне показалось, что сейчас самое время опробовать метод парадоксальной интенции. «Помнится, вы порекомендовали тому врачу в следующий раз хорошенько напрячься и показать всем, как здорово он умеет потеть». Ваш совет звучал так. «Скажите себе, раньше я выдавал всего лишь один литр пота, а теперь выдам целых десять». И когда мне снова предоставили слово, я подумал, «Ну-ка, Спенсер, покажи им, как надо потеть». «Вот так, хорошо». «Давай-ка еще, поднатушься. И в следующий миг я почувствовал, что перестал потеть. Я чуть было не рассмеялся. Я и представить себе не мог, что метод парадоксальной интенции мне поможет, да еще и так быстро. «Надо же! Сработало!» — подумал я. «Наверное, в этом что-то есть». А ведь я относился к логотерапии с предубеждением. «Мухаммед Садик...» описывает такой случай своей практики. У нас в клинике проходила курс лечения 48-летняя женщина, которая страдала тремором. У нее так сильно тряслись руки, что она расплескивала кофе или воду всякий раз, когда брала в руки чашку. Писать она была не в состоянии, читать ей было сложно, потому что она не могла ровно держать книгу перед глазами. Как-то раз за завтраком мы сидели за одним столом, и я заметил, что у нее начался приступ тремора. Я тут же решил прибегнуть к методу парадоксальной интенции. Сделал я это с юмором. Я сказал ей, давайте устроим небольшое соревнование по тремору. Она опешила, что значит соревнование по тремору. Я пояснил, «Ну, давайте проверим, у кого из нас руки будут дрожать сильнее и дольше». Она сказала, «Так вы тоже страдаете тремором?» А я и не знала. Я возразил, «Нет, тремором я не страдаю, но при желании могу потрясти руками. Вот, пожалуйста». Я начал трясти руками, и она воскликнула, «Ого!» «Да у вас руки дрожат сильнее, чем у меня!» Она попыталась за мною гнаться, а я ее подзуживал. «Быстрее, быстрее, поднажмите!» Наконец она выбилась из сил и сказала, «Ну все, хватит, я больше не могу». Она встала из-за стола, подошла к буфету и вернулась, держа в руках чашку кофе. У меня на глазах она спокойно выпила кофе, не расплескав ни капли. С тех пор всякий раз, когда у нее начинался приступ тремора, я предлагал ей, «Может быть, устроим соревнование по тремору?» В ответ она говорила, «Давайте устроим», и приступ всегда проходил. Джордж Пинамутил, врач из США, описывает такой случай. Ко мне обратился молодой человек с жалобами на тик. Когда он пытался с кем-нибудь заговорить, он начинал непроизвольно моргать. В таких случаях его обычно спрашивали, что с ним случилось, а от этого он совсем терялся. Я направил его к психоаналитику. После нескольких психоаналитических сеансов он опять пришел ко мне на прием и заявил, что не рассчитывает на помощь психоаналитика, поскольку тот даже не смог определить причину расстройства. Я дал пациенту такой совет. В следующий раз, когда вы с кем-нибудь заговорите, постарайтесь моргать как можно сильнее. Покажите вашему собеседнику, как хорошо вы моргаете. Он возмутился. Вы что, с ума сошли? Мне же от этого станет только хуже. Вскоре он снова явился ко мне на прием, на сей раз в приподнятом настроении и рассказал мне о том, что приключилось с ним на днях. Поначалу он не собирался следовать моей рекомендации. Между тем Тик досаждал ему все сильнее. И вот как-то ночью он вспомнил о моем совете и подумал. «Я уже все перепробовал, и мне ничего не помогло. Почему бы мне не последовать совету того врача? Хуже все равно не будет». На следующий день он вступил с кем-то в разговор и попытался как можно сильнее моргать – Каково же было его удивление, когда он заметил, что вообще не моргает. С тех пор он избавился от своего тика. Вот что пишет мне сотрудник одного университета. «Чтобы меня приняли на одну должность, мне нужно было пройти собеседование. Я очень хотел получить эту должность, потому что тогда я смог бы перевести жену и детей к себе в Калифорнию. Я изо всех сил старался произвести хорошее впечатление на приемную комиссию и от этого разволновался. А когда я волнуюсь, у меня начинают дергаться ноги, причем довольно заметно. Так случилось и на этот раз. Но я сразу сказал себе, сейчас я так напрягу эти чертовы мышцы, что у меня ноги пойдут ходуном и сами пустятся в пляс. Пусть все решат, что я рехнулся. «Сегодня эти чертовы мышцы разойдутся вовсю. Это будут рекордные судороги». «И что бы вы думали? За все время собеседования ноги у меня ни разу не дернулись. Я получил эту должность и уже готовлюсь к приезду своей семьи». Мухаммед Садик, которого я уже цитировал, описывает случай одной 85-летней пациентки – которая пристрастилась к снотворному, попала в больницу и поступила к нему на лечение. Он пишет. В десять часов вечера пациентка вышла из своей палаты и попросила дать ей снотворное. Я ответил ей, что снотворного у нас, к сожалению, не осталось, а медсестра забыла заказать новую партию. «И как я теперь, по-вашему, смогу уснуть?» — возмутилась она. «Сегодня придется обойтись без сказал я. Через два часа она снова вышла из своей палаты и заявила. «Я не могу заснуть». Тогда я дал ей такой совет. «А что, если вы вернетесь в постель и попробуете перебороть сон?» Она промолвила. «Я-то думала, что я одна тут сумасшедшая, а теперь смотрю, вы тоже». «Иногда бывает забавно почувствовать себя сумасшедшим», — сказал я. «Вы ведь меня понимаете?» Она спросила. «Вы это серьезно?» «Что именно?» — переспросил я. «Вы всерьез сказали, что мне нужно перебороть сон», — поинтересовалась она. «Конечно, всерьез», — ответил я. «Да вы попробуйте. Заодно посмотрим, сможете ли вы бодрствовать всю ночь. Хорошо?» Она согласилась и ушла. Когда утром медсестра принесла в палату завтрак, она застала пациентку спящей. Самые обычные люди, на удивление, часто и успешно используют метод парадоксальной интенции в жизни. Приведу в пример случай одной женщины, которая 14 лет страдала агорафобией. Она прошла трехгодичный курс традиционного психоанализа, который ей не помог. После двухгодичного курса гипнотерапии состояние ее немного улучшилось, но излечить ее так и не удалось. Однажды ее пришлось даже госпитализировать на полтора месяца. Сама она пишет «За все эти 14 лет не произошло никаких изменений к лучшему. Каждый день был для меня сущим адом». Однажды на улице ее охватила паника, и она уже хотела вернуться домой, как вдруг вспомнила о рекомендациях, которые вычитала в моей книге «Человек в поисках смысла» и сказала себе «Сейчас я покажу всем на улице, как я могу упасть в обморок от страха». В тот же миг страх пропал. Она спокойно дошла до супермаркета и выбрала там все, что ей нужно было купить. Когда она подошла к кассе, Ее вдруг бросило в дрожь, и она покрылась испариной. Она остановилась и подумала, «Сейчас я покажу этому кассиру, как я умею потеть. То-то он удивится». Она вышла из магазина, пошла домой, и только тут заметила, что не испытывает никакого страха. С тех пор она стала при необходимости пользоваться методом парадоксальной интенции. Спустя всего несколько недель она уже так легко справлялась со страхом, что ей и самой не верилось, что когда-то она страдала агорафобией. На симпозиуме по логотерапии, который был организован в рамках Шестого международного психотерапевтического конгресса, доктор Герц из США, главный врач государственной больницы штата Коннектикут, представил ряд интересных историй болезни. К нему поступила на лечение 45-летняя женщина. Пациентка была замужем и растила 16-летнего сына. На протяжении 24 лет она страдала тяжелейшим фобическим синдромом. У нее наблюдались симптомы клаустрофобии и агорофобии. Она боялась высоты, боялась ездить на лифте, боялась ходить по мостам и тому подобное. Все эти 24 года ее пытались лечить всевозможными психотерапевтическими методами. Несколько раз она прошла полный курс долгосрочной психоаналитической терапии. Последние 4 года она провела в клинике. Пациентка принимала успокоительные средства, но все равно постоянно находилась в крайне возбужденном состоянии полуторагодичный курс психоаналитической терапии, который она прошла у опытного аналитика, не принес желаемого результата. 1 марта 1959 года за ее лечение взялся доктор Герц, который решил применить метод парадоксальной интенции. Через пять месяцев пациентка, которая целых 24 года страдала от фобического синдрома, избавилась от всех симптомов. Вскоре ее выписали из клиники. С тех пор она благополучно живет со своей семьей и здравствует. А вот случай невруза навязчивого состояния. К доктору Герцу поступил на лечение 56-летний женатый мужчина, адвокат. Его 18-летний сын ко времени начала лечения уже учился в колледже. Вот уже 17 лет пациента преследовали навязчивые идеи. Все началось с того, что однажды у него внезапно закралась страшная мысль. А что если в своей налоговой декларации он занизил сумму подоходного налога на 300 долларов и обманул налоговую инспекцию? Хотя он прекрасно знал, что заполнил налоговую декларацию правильно, ему никак не удавалось отделаться от этой навязчивой идеи. Он живо представлял себе, что против него возбудят уголовное дело по обвинению в мошенничестве, арестуют его, будут писать о нем в газетах и лишат его права заниматься адвокатской практикой. Он уехал в санаторий, где его сначала лечили психотерапевтическими методами, а затем провели пять сеансов электрошока. Но все тщетно. К тому времени состояние его настолько ухудшилось, что ему пришлось закрыть свою адвокатскую контору. Бессонными ночами его одолевали навязчивые идеи, которые множились день ото дня. «Стоило мне отделаться от одной навязчивой идеи, как у меня тут же возникала другая», — рассказывал он доктору Герцу. Больше всего его изводила мысль о том, что он может не заметить, как истечет срок действия его многочисленных страховых полисов. Он то и дело доставал полисы из специального стального сейфа, в котором они хранились, внимательно их просматривал, затем аккуратно перевязывал шнурком каждую папку с документами и снова запирал их в сейфе дошло до того, что он отправился в Лондон и заключил со страховой компанией «Ллойд» индивидуальный договор страхования от непреднамеренных ошибок, которые он мог ненароком допустить в ходе юридической практики. Впрочем, вскоре ему пришлось вообще отказаться от юридической практики. Из-за обострения невроза навязчивого состояния пациента поместили в психиатрическую клинику. В этой клинике... Мидлтауна доктор Герц и приступил к лечению пациента с помощью метода парадоксальной интенции. На протяжении четырех месяцев доктор Герц трижды в неделю проводил с ним сеансы логотерапии. На каждом сеансе доктор Герц советовал пациенту настраивать себя таким образом. «Плевать я хотел на все. К черту педантизм!» Мне все равно, пусть меня арестуют. Чем раньше, тем лучше. Ну, допущу я ненароком ошибку, чего мне бояться. Пожалуйста, арестовывайте меня, да хоть три раза на дню. Тогда я хоть получу назад свои денежки, кругленькую сумму, которую я выложил страховым агентам в Лондоне. Вскоре пациент уже буквально жаждал наделать побольше ошибок, и вознамерился как можно сильнее запутать свои дела, чтобы доказать своей секретарше, что он величайший растяпа на свете. По мнению доктора Герца, на пациента так подействовала невозмутимость, с которой врач давал ему свои странные рекомендации, что он не просто задался целью совершить ошибку, но и воспринимал эту парадоксальную интенцию с юмором, Доктор Герц, разумеется, старался подыграть пациенту. Когда пациент приходил к нему на прием, доктор Герц восклицал, «Ба! Кого я вижу! Так вы еще на свободе? А я-то решил, что вас уже засадили за решетку. Я даже газеты просматривал, думаю, дай гляну, не пишут ли там чего о жутком скандале, который из-за вас разразился». В ответ пациент обычно хохотал и, по примеру врача, начинал подшучивать над своим неврозом. «Да и наплевать, пусть арестовывают, в худшем случае из-за этого обанкротится страховая компания». Через год после завершения лечения пациент сказал доктору Герцу. «Этот метод, который вы называете парадоксальной интенцией, сработал. Честно говоря, это чудо какое-то». За четыре месяца вам удалось сделать из меня нормального человека. И хотя время от времени у меня возникают кое-какие прежние опасения, теперь я могу живо от них избавиться, потому что знаю, как себя контролировать. Метод парадоксальной интенции я начал применять еще в 1929 году, но сам этот термин впервые появился в моей работе, опубликованной в 1947 году. Франкль В. Э. Психотерапевтическая практика. Вена Дойтике, 1947 год. Некоторые психотерапевты... Практикующие бихевиористскую терапию отмечают явное сходство моего метода с разработанной позднее бихевиористской методикой лечения. Не случайно именно психотерапевты-бихевиористы первыми решили экспериментальным путем проверить эффективность метода парадоксальной интенции. В ходе эксперимента профессора психиатрической клиники при Университете Магила. Шоем, гарса -Перес, Ледвич и Шоем выбирали хронических невротиков с двумя одинаково сильными симптомами невроза навязчивого состояния и с помощью метода парадоксальной интенции оказывали целенаправленное воздействие на один из двух симптомов, на так называемый симптом-мишень, не воздействуя на другой, так называемый контрольный симптом. В течение нескольких недель у всех больных исчезли лишь те симптомы, на которые оказывалось целенаправленное воздействие, причем ни в одном случае взамен исчезнувших симптомов не развелись новые. Моим сотрудникам Курту Кокуреку и Эве Коздере При лечении больных застарелым неврозом навязчивого состояния удалось с помощью метода парадоксальной интенции в кратчайшие сроки вернуть всем своим пациентам работоспособность. Судя по этим результатам, так называемая краткосрочная психотерапия может быть вполне эффективным средством лечения. Кроме того, следует отметить, что, по мнению Шульца, Все разговоры о том, что при быстром излечении вместо исчезнувших симптомов всегда развиваются новые симптомы или возникают какие-то иные психические отклонения, совершенно беспочвенны. Однако это не означает, что с помощью логотерапии всегда можно добиться успеха в столь же короткие сроки. Просто я привел в пример самые показательные случаи.